встреча с Сурбусом так круто перевернула судьбу каждого из нас. От монотонного голоса секретаря, зачитывающего протокол последнего заседания, неудержимо клонило в сон. Я оглянулся по сторонам, пробежал глазами по креслам, полукругом огибающим пять обращенных к ним тронов. Хотя в состав Совета входило около 120 членов, на заседаниях редко присутствовало больше 70-80 человек, как пришедших лично, так и приславших вместо себя своих доверенных лиц. Многие были в море, а некоторые считали более достойным для себя какой-либо иной способ времяпровождения. Ярдок в пятнадцати от себя, ближе к тронам, я заметил сидящего офицера, того самого, бородатого, что руководил налетом на острова Ренсаодов. Хенрака, предавшего своих собратьев по общине, я не видел в порт каре и не знал, удалось ли ему выбраться из болот, или он так и нашел там свою смерть. Угрюмое выражение лица длинноволосого, заросшего бородой офицера, вызывало у меня улыбку. Звали его Лисьяк. Он недавно вошел в состав городского совета, приобретя необходимый для этого пятый корабль всего лишь четыре месяца назад. Потеряв на болотах шесть своих галер со всем их грузом, командой рабами, он снискал себе широкую известность по всему порт Карл. Как он объяснял, на его суда напали ренцоводы не меньше тысячи человек, поддержанных к тому же пятью сотнями наемников, специально обученными воинами, так что поделать он ничего не мог, и им с горсткой его ближайших помощников просто посчастливилось выбраться живым из этой мясорубки. Я, конечно, мог бы уточнить некоторые детали этой истории, но и без меня в городе хватало людей с недоверием относящихся к объяснениям заключения незадачливого капитана который не вдаваясь в поиски действительных причин происшествия, посмеялись над ним за его спиной. Однако, несмотря на все насмешки, на позолоченном шлеме он носил теперь и шерсти слина, свидетельствующий о его принадлежности к членам Совета. Он получил свой недостававший пятый корабль в качестве подарка от одного из убаров порткара, Генриса Сивариуса, считавшийся пятым продословной линией их семейства. Говорили, что Генри Севариус еще не достиг совершеннолетия и что на это время исполнение его обязанностей, как у бара, было возложено на его регента, Клаудиуса, выходца с Тироса. Лисьяк, насколько мне известно, был клиентом дома Севариусу в течение всего пятилетнего периода регентства Клаудиуса, вступившего в эту должность после убийства Генри Севариуса IV и за последующие годы успевшего прибрать в доме всю власть к своим рукам. Надо сказать, что многие капитаны поддерживали довольно тесные отношения с теми или иным убаром города и выполняли его конфиденциальные поручения. Сам я не торопился завязать отношения с, с каким-либо определенным правителем, не видя необходимости искать его покровительство и не имея желания предоставлять ему в обмен свои услуги. Я заметил, что Лесьяк наблюдает за мной. Выражение его лица казалось несколько удивленным. Я подумал, что он, вероятно, видел меня в ночь с набега среди мечущихся в панике ленцоводов, но едва ли у него хватило бы смелости предположить, что какой-то раб, находящийся во владении ленцоводческой общины, и капитан, входящий в состав высшего городского совета, одно и то же лицо. Он нахмурился и отвел взгляд. «Самоса, первого рабовладельца порткара, я видел на заседаниях совета только один раз». Говорили, что он является доверенным лицом царствующих жрецов. Первоначально я направлялся в порт порткар именно для того, чтобы установить с ним контакт. Теперь же я, конечно, предпочитал этого не делать. Ему еще не представлялось случая видеть меня в лицо. Но мне уже довелось встретиться с ним на торгах в курманском невольничьем рынке вари меньше года тому назад. За те семь месяцев, что я находился в порт порткаре, я прочно стал на ноги. От службы царствующим жрецам я отошел. Пусть найдут себе других глупцов, желающих ради них рисковать своей шкурой. Если уж драться, то только за свое собственное благо. Моя война – это только моя, и трофеи в ней принадлежат мне. Впервые в жизни я был богат. Впервые понял, что вовсе не презираю ни богатство ни власть. А что еще может служить стимулом для действительно мудрого человека? Ну, пожалуй, еще тела женщин, тех, что он решит сделать своими, тех, кому он позволит служить себе развлечением. За эти дни я не нашел ничего достойного уважения и, собственно, не испытывал той удивительной любви к морю, что отличало людей порткара. Впервые я увидел его с крыши пага таверны, на рассвете, держа в руках умирающего от нанесенной мной раны человека. Тогда море показалось мне удивительно красивым. И это мнение у меня не изменилось. Но до безудержной любви к морю мне было еще далеко. Когда Тап, прежде бывший правой рукой суббуса, спросил, что он может для меня сделать, я посмотрел на него и ответил. Научи меня любить море. Над своими владениями я поднял свой собственный флаг, поскольку в городе не было единого флага. Собственный флаг имелся у каждого из пяти убаров и большинства капитанов. На моем знамени была изображена голова черного боска, хорошо уделяющаяся на фоне из вертикальных, чередующихся зеленых и белых полос, символизирующих ренц, выращиваемый на болотах, с которых вышел боск, ныне один из капитанов порт-кара. Приятно поразило меня то, что Лума, спасенная мной от Сурбуса, оказалась из касты песцов, и благодаря этому умела, конечно, читать и писать. — А считать ты умеешь? — спросил я у нее. «Да, хозяин», – ответила она. Я назначил ее старшим учетчиком своего дома. Каждый вечер она входила в центральный зал, опускалась на колени перед моим стоящим на некотором возвышении креслом и, сверяясь со своими записями, давала мне полный отчет о делах прошедшего дня, часто сопровождая его своими предложениями и рекомендациями. Я обнаружил, что эта незаметная, малопривлекательная девушка обладает блестящими математическими и организационными способностями, позволяющими ей без труда ориентироваться в моих многочисленных торговых начинаниях и взаимоотношениях с партнером. Она была самой ценной моей рабыней. Ей удалось в значительной степени увеличить мое богатство. Я позволил себе сделать по отношению к ней некоторые послабления, небольшие, правда. Я разрешил ей носить голубое одеяние песцов, которое, хотя и было таким же прозрачным, как обычные туники рабынь, зато гораздо длиннее и почти прикрывало колени девушки. А вот ошейник я оставил из простого металла, с обычной для остальных рабынь, выгравленной надписью «Я принадлежу Боску». Некоторые из служащих моего дома из числа свободных людей выражали недовольство по поводу подобного возвышения рабыни поэтому я требовал от нее всей возможной почтительности, на которую имеет право рассчитывать человек свободный при обращении с рабом. И передавая служащим ее рекомендации, неизменно подчеркивала, что делала она это самым приниженным образом. Это в некоторой степени уменьшало их раздражение, но многие продолжали ворчать. Каждый из них, вероятно, опасался, что ее острый ум и проницательность смогут отыскать малейшую ошибку в их подсчетах и всячески старались их избежать. Я думаю, они ее даже побаивались, зная ее безупречность в работе и то, что она являлась доверенным лицом хозяина дома, капитана боска У Мидис теперь было не меньше сотни различных шелковых накидок, колец и бус, которые ей нравилось оплетать вокруг усеянного драгоценными камнями ошейник Как-то я заметил, что она не сводит глаз с Таба и жестоко ее наказал. Таба я не убил, он был ценным помощником. Клинтус и Турнок оказались довольны своими рабынями, улы и туры у которых теперь тоже не было недостатка в украшении. У обоих мужчин хватило ума остаться в составе моих людей. С моей помощью они, безусловно, смогут добиться большего, нежели самостоятельно. Телиму я держал на кухне вместе с другими кухонными рабынями, отдав старшему кухонному мастеру указание оставлять ей самую примитивную и наименее приятную работу. Кроме того, я распорядился, чтобы именно она прислуживала мне каждый вечер за ужином и получала особое удовольствие, наблюдая за подающим мне вино моей бывшей хозяйкой, падающей теперь с ног от усталости после долгого изнурительного дня, светящейся возле моего стола в грязной, заляпанной жиром короткой репсовой туники рабыни-посудомойки. по судомойке. После ужина ей еще предстояло, ползая на четвереньках, щеткой-скребком вычистить полы моей комнаты и подготовить ее к моему отходу ко сну а затем вернуться на кухню и перемыть оставленную для нее самую грязную посуду. Только после этого ее заковывали на ночь в кунгалы. Ужинал я обычно в компании Клинтеса и Турнака, приходившей со своими рабынями. Иногда к нам присоединялся ТАП. Капитаны, как правило, не принимали пищу вместе со своими людьми. Что-то отвлекло меня от размышлений, я вернулся к заседанию Совета Капитанов. Один матрос, который попал в плен на остров Кос, но сумевший убежать оттуда, докладывал членам совета, что Косцы готовят громадную флотилию для выступления против порт-кара, в состав которой будут входить также корабли Тироса. Сообщение матроса было мало интересного. Кос и Тирос, когда их взаимное противостояние находилось в мирной фазе, неизменно принимали решение объединить силы и напасть на порт-кар. Подобные разговоры велись постоянно но ожидаемого напряжения в жизнь порткарцев они не вносили. За последнюю сотню лет объединенная флотилия Коса и тираса лишь раз решилась войти в территориальные воды порт порткара. Но и тут их ожидала неудача. Разыгравшийся шторм разбросал столь тщательно собранный флот союзников и позволил их противникам без большого труда отбросить их на безопасное расстояние. Обе страны, как я уже упоминал, вели, конечно, непрекращающиеся мелкомасштабные боевые операции друг против друга, но число задействованных в них кораблей редко превышало 10-12 штук. Вылазки одной из сторон тут же вызывали ответную реакцию второй, и в подобное противостояние, в конце концов, были втянуты все соперничающие парки и группировки Порткара. Кстати, Участие в вылазках позволяло забыть о отступающую на второй план внутренней распри Вовлечение же в боевые действия более крупных сил таила в себе громадную опасность из-за непредсказуемых последствий и непременно должно было бы положить конец торговым отношениям между противниками, продолжавшим, несмотря на противостояние, развиваться и приносить прибыль всем враждующим сторонам. Не сомневаюсь, что Кос и Тирис также были наполнены слухами, о готовящемся на них нападении порткара. У побывавших в переделке матросов, конечно, чесались руки дать ответ на решающий бой, но они, к счастью, не имели права голоса на заседаниях Совета, что позволяло удерживать конфликт в определенных рамках. Вскоре члены Совета перешли к проблемам большей важности, касающимся необходимости устройства в арсенале крытых доков, способных принять дополнительно до сотни галер зерно. Будет, вероятно, не лишним еще раз подчеркнуть, что флотилия Порткара по количеству входящих в нее кораблей была примерно сопоставима с объединенным флотом Коса и Тиреса, двух наиболее мощных морских держав Тассы. При этом владение кораблями распределялось следующим образом. В распоряжении пяти убаров Порткара Чанга, Этиоколя, Нигеля, Сулиуса Максимуса и Генриса Сивариуса находилось около 400 кораблей. 120 капитанам, входящим в состав городского совета, принадлежало в общей сложности более тысячи кораблей. Кроме того, как орган городской власти, они держали под своим контролем еще тысячу кораблей, специализирующие на доставке в город продовольствия, топлива и рабов, а также ведущих охрану морских поступов к городу и сопровождающих караваны транспортных судов. Помимо этого, насчитывалось не менее 2,5 тысяч капитанов, не имеющих возможности войти в состав городского совета. Таким образом, с учетом владельцев одного-двух кораблей, порт кар в общей сложности располагал в флотилии в 5 тысяч судов. Не все из них, правда, были предназначены для ведения боевых действий. Длинных кораблей или кораблей-таранов, полагаю, насчитывалось только полторы тысячи. Хотя, с другой стороны, при всей своей медлительности в передвижении и меньшей маневренности, круглые корабли в морских сражениях также не являлись совершенно никчемными. На их широких палубах и надстройках вполне можно было разместить не только легкие катапульты, но и тяжелые метательные машины с цепным приводом. Не говоря уж о лучниках, арбалетчиках и копьеносцах, вооруженных дротиками и прощами, способными обеспечить обстрел большой плотности. При этом дополнительной защиты находящимся на борту людям служили такелаж и паруса, убирающиеся на вступающем сражении корабле и складывающиеся на палубе вдоль фальшбортов. Члены заседания Совета проголосовали за необходимость постройки дополнительных крытых доков, позволяющих увеличить количество одновременно принимаемых грузовых судов. После этого перешли к рассмотрению спора между мачсостроителями и рабочими по изготовлению оснастки об очередности их торжественного выхода в море на празднование начала Горианского Нового года, отмечаемого первого Янкара. В этом году традиционно соблюдаемый порядок был нарушен, и членам заседания Совета пришлось выслушать многочисленные доводы, выдвигаемые обеими странами, в результате чего единодушным голосованием было решено впредь начиная со следующего года, и мать со строителем и изготовителем оснастки выходить торжественным маршем в море одновременно бок о бок. Я усмехнулся. Вряд ли это поистине мудрое решение предотвратит неразберихию в следующем году. Мне вспомнилось сообщение матроса, готовящихся выступить против порткара Коси и Тироси, но я отмахнулся от этой мысли. Следующим пунктом повестки дня было рассмотрение требований текелажников повысить им заработную плату до уровня строгольщиков в весел. Я проголосовал за поддержание этих требований, однако большинством голосов они были отклонены. Сидящий рядом со мной капитан, окинув меня хмурым взглядом, проворчал. «Стоит только повысить плату кому-то одному, как сразу начнется цепная реакция», — заметил он. «И скоро какие-нибудь лесорубы захотят получать столько же, сколько плотненький» а то и кораблестроители. Нужно сказать, что все, требующие какого-либо мастерства работы, выполняются вольно наемными рабочими. Жители Порткара могут позволить рабам возводить свои дома и стены родного города, но никогда не подпустят их к строительству кораблей. При этом заработная плата различных категорий рабочих отличается весьма значительно. У раскрощиков парусов, например, она составляет порядка четырех медных тарновых дисков за день. А у высококлассных, нанимаемых советов капитанов-проектировщиков судов, доходит до одной золотой монеты в день. Длительность рабочего времени на горе составляет примерно 12 часов. Однако время, уходящее непосредственно на работу, значительно меньше. Вольнодоемный гореанец, как правило, человек не отличающийся трудолюбием. Совсем не отличающийся. Ему нравится поговорить, и он не любит, когда его торопят. Обеденный перерыв растягивается у него на два часа, и столько же времени уходит на промежуточное питье паги, что весьма напоминает земной перекур. Увольнения из-за большого объема работ нечисты, и кроме того, рабочим одной специальности, таким, например, как токелажники, удалось организовать в своих рядах определенные союзы, напоминающие земные средневековые цеха, которые следят за правомерностью политики, проводящейся городскими властями по отношению к рабочим своей специальности. У них есть свои денежные фонды, сформированные из членских взносов, входящих в союз рабочих, средства из которых направляются на различные цели, в частности, семьям, получивших производственную травму, а также на предоставление займов особо нуждающимся и выплату пособий по нетрудоспособность Подобные союзы довольно сильны. Их влияние на органы городской власти значительно. И думаю, в скором времени такелажникам удастся добиться от Совета Капитанов согласия повысить им заработную плату. С к слову сказать, город никогда не проводил жестокой политики по отношению к рабочим арсенала и уважал тех, кто строит корабли. А кроме того, профессиональные союзы редко имели возможность организовать достаточно длительную забастовку. Арсенал мог перенести спуск на водоустроящегося корабля с этого месяца на следующий. А союз не мог столь долгое время выплачивать бастующим деньги из собственных фондов. Куда они при провале забастовки, конечно, уже не вернутся. Сами же рабочие редко способны были выработать стратегию длительного давления на органы городской власти. И больше думали о том, на какие деньги поесть сегодня и завтра, нежели планировали, сколько они могли бы получить через месяц. А самое главное, несмотря на свою угрозу остановить работу в арсенале, они сами до конца в них не верили и не стремились их осуществить. Им нравилось строить гордые и красивые корабли. В этом был смысл их жизни. И все же интересно, почему Кос и Тирес решили направить свой флот против порт кара Что изменилось? Насколько я мог проследить за последними событиями, все оставалось по-прежнему. Нет, успокаивала о себе, это только слухи. Слухи, которые каждый год занимают внимание жителей Порткара. И, конечно, обсуждается на заседании городских советов Коса и Тирес. Мне вспомнилось, что остальные члены Совета Капитанов также не придавали большого значения словам выступавшего матроса. В попытался проникнуть Тетриус, наполовину слепой сумасшедший кораблестроитель, как всегда не расстающийся со своими мало кому понятными проектами и чертежами. По знаку ответственного секретаря, сидящего посредине длинного, возрушающегося перед пяти упустующими тронами у баров стола, двое людей встали и вывели Терситуса из зала. как ты им уже позволили представить внимание совета своей чертежи но его планы оказались, мягко говоря, слишком фантастическими, чтобы их можно было принять всерьез. Этот безумец осмелился предложить пересмотреть традиционно установившуюся конструкцию танцкого корабля, сделать более высоким киль, установить дополнительный носовой парус и удлинить весла, усадив за каждый из них вместо одного, двоих, а то и троих грибцов. Предлагал он и поднять над ветерлиней таранный брус корабля. Откровенно говоря, мне интересно было бы услышать пояснения и рекомендации самого Терситуса, но прежде чем успели перейти к обсуждению, большинству членов Совета стало понятно, насколько радикально были предполагаемые им изменения. Они тут же объявили их совершенно абсурдными и отказались от дальнейшего их рассмотрения. Терситус, несмотря на его явно прогрессирующие в последние годы безумия, в свое время считался безусловно талантливым конструктором к его предложениям внимательно прислушивались. Однако со временем его идеи становились совершенно безрассудными. Взять хотя бы это предложение, изменить изящную гармоничную треугольную форму паруса, которая пиццевидная, дающая якобы выигрыш в увеличении площади паруса, то превращающий грациозный, гордый корабль в нечто бесформенное, пастине уродливое. «Нет, этот человек явно выжил из ума». Отстраненный пять лет назад от работы в Арсенале, Терситус предлагал свои идеи на Косе и киросе но и там его проекты встретили полнейшее непонимание. В результате он снова был вынужден вернуться в Порт-Кар, и после долгих бесплодных мытарств по инстанциям со своими набившими всем оскоминопредложениями, забытые и обнищавшие, он обрел себе пристанище, как поговаривали где-то на окраине города, у одного из многочисленных обводных каналов, по соседству с крысами, Бывшие коллеги, пометуя его таланты и прежние заслуги, еще испытывали к нему некоторое сочувствие и при встрече где-нибудь в захудалых городских тавернах оплачивали ему глоток другой паги. Но даже они не воспринимали всерьез его планов и проектов. Не стоило мне тратить на него времени. Я постарался выбросить мысли о нем с головы. После своего прибытия в порткар я совершил уже пять путешествий. Четыре из них были торговыми. До сих пор у меня не было ссор с капитанами других кораблей. Как истинный боск, я не искал себе лишних проблем, но столкнувшись с ними, в сторону не сворачивал. Все четыре путешествия были на поддерживающие свободные торговые отношения с порткаром острова Тассы, имеющие статус свободных портов и управляемые членами торгового союза. Таких островов на тасе было довольно много, и три из них, ближайшие, Тилетус, Табур и Сканьяр я посетил в первую очередь. Несколько поводов от них лежали Фарнациум, Халнис и Асферикс. Я еще не решился забираться так далеко на юг, чтобы достигнуть Янды и Ананага. И на север – Кханджеру и Скинджеру, как оставил некоторым для себя и расположенный на западе Тавальдальдес. Все эти небольшие острова имели на своем побережье открытые для беспрепятственной торговли свободные порты – Лудиус, Хельмспорт, Шенди и Бази, что делало возможным поддержание посреднических торговых отношений с Тирзом и Косом, а также с материком и ее основными городами Арам, Тором, Тентисом, Караба, Тарией и многими другими. Я брал в плавание различные грузы, хотя в этот ранний период моей торговой деятельности я остерегался брать с собой что-либо особо дорогостоящее. Я воздержался от загрузки своих кораблей драгоценными камнями и металлами, коврами и гобеленами дефицитными медицинскими препаратами и редкими ароматическими средствами. Я довольствовался тюками репсовой материи, небольшими партиями тем древесины и древесины калана. Один раз, правда, я захватил с собой несколько десятков законов в цепи рабов, а в другой набил трем шкурами северного слина. Но сколько-нибудь стоящие товары я начал брать с собой только на четвертый раз. Хотя в каждом плавании мне удавалось распродать грузы с выгодой для себя. Дважды нас выслеживали пираты тираса рыскавшие по трассе на своих зеленых, выкрашенных под цвет воды кораблях. Но ни разу они не решились вступить с нами в бой. Мы полагали, что увидев, насколько глубоко наши суда сидят в воде, грабители предполагали, что трюмы наших кораблей набиты объемными и громоздкими товарами, И решали подождать, заслуживающие большего внимания добычи. Опасность подобных стычек действительно едва ли оправдывается несколькими десятками стволов каких-нибудь строительных деревьев или отделочных камней. Люди у меня на кораблях были в основном многоопытными пиратами и головорезами. Не думаю, чтобы их прельщала перспектива честным путем зарабатывать себе на жизнь. Им, конечно, более заманчивым казалось потрепать какого-либо торговца скоса или неволичи галеры стиреса. Но уже первых двух матросов, решившихся оспорить у меня право на капитанство, я убил на глазах у остальных членов команды, а оставшимся дал возможность высказать все свои недовольства. Не пожелавшим продолжать службу под моим началом, я позволил беспрепятственно уйти и распорядился – чтобы Лума каждому из них выдал на прощание в качестве подарка полстоуна золота. К моему удивлению, немногие ушли с кораблей. Я, конечно, далек от мысли, что они решили оставить пиратство, но они, полагая, испытывали чувство определенной гордости от службы под командованием того, кто после нашумевшего инцидента в таверне считался теперь одним из лучших мастеров владения мечом в порт кай И когда же мы, наконец, выступим против Коса и Тиреса, неизменно допытывался Тап. «Они не сделали мне ничего плохого», — отвечал я. «Сделают», — настаивал он. «Это только вопрос времени». «Вот тогда и выступим». На берегу мои матросы словно перерождались и неизменно затевали в тавернах шумные ссоры и потасовки. Это казалось особенно странным, поскольку на борту они показывали себя серьезными, дисциплинированными людьми. Я старался обходиться с ними по справедливости. В портах я предпочитал держаться от команды в стороне и позволял им выпустить партак, как у каждого из них лежала к кому душа. Платил я им не скупясь, и во владениях моих они всегда могли выбрать себе рабыню, которые по праву считались у меня самыми красивыми в городе. Я приобрёл рабыню, так обольщающую, танцевавшую передо мной в таверне, заплатив за нее 40 золотых и назвал ее Сандрой, дав имя в честь одной из известных мне девушек земли. Я надел на танцовщицу свой ошейник и отдав должное ее умению развлекать мужчин, распорядился заниматься этим и далее. Пятое мое плавание на легкой быстрой галере было скорее познавательным. Мне хотелось удовлетворить свое любопытство и собственными глазами увидеть косы Тирос. Оба они лежат в четырех сотнях пасангов от Порткара, причем Тирос на сотню пасангов южнее Коса. Тирос – остров гористый, известен своими обширными, разветвленными пещерами и бесчисленными стаями, заполняющих их вартов, похожих на летучих мышей существ, достигающих по величине размеров небольшой собаки, которые при специальном обучении могут даже использоваться для охоты или нападения на людей. Кос – также гористый остров, но западная его часть постепенно переходит в равнины. Здесь довольно много мест, где произрастает та виноград. А когда мы, затаившись ночью, лежали в дрейфе неподалеку от побережья острова, мне удалось услышать удивительный по своей красоте пересвист кассианских летучих рыб, сопровождающий их брачные игры. это небольшая по размеру подвижная рыбка на самом деле весьма опасна. Три шипа и ее спинол плавника по крошечным каналам выделяет яд. Она действительно способна перемещаться по воздуху. Ее боковые плавники довольно длинны и скорее похожи на крылья, что позволяет ребешке выпрыгивать из воды и какое-то время лететь над ее поверхностью, спасайся от зубов малого водяного троллериона, нечувствительно к ее ядовитым шипам. Их нередко называют еще поющими рыбами, поскольку взрослые особи, самцы и самки, В брачный период высовывает голову над водой и наполняет воздух тонким, мелодичным, как звуки свирели свисток. Печень летучих рыб считается телекатесом. Мне также довелось ее отведать, хотя, признаться, она не произвела на меня должного впечатления. На Перу, в Тарии, в доме торговца Сафрара. В свое время он, насколько я припоминаю, занимался изготовлением и перепродажей ароматических масел на Тиросе. Но будучи впоследствии выгнанным с острова за воровство и мошенничество, направился в Порткар, а оттуда в Тарью. Пока я находился в этих путешествиях, остальные мои корабли продолжали совершать коммерческие рейсы между уже посещенными мной островами. Каждое мое возвращение в Порткар неизменно бывало встречено сообщением Лумы о том, что богатство мои за время моего отсутствия еще больше увеличились. К сожалению, в последние два месяца мне чаще приходилось оставаться на берегу и заниматься подготовкой организации своих торговых экспедиций, нежели принимать в них участие самому. Но я ожидал, что в скором времени я все равно отправлюсь в плавание по тассе. Забыть действительно оказалось невозможно. В морскую практику порткара я ввел некоторые новшества и вместо традиционной